Циглер с нетерпением ждал возвращения Носа и его приятелей, то и дело поглядывая на часы и недоумевая. Что они там копаются? Можно подумать, в первый раз пошли потрошить залетного попрыгунчика, вздумавшего поживиться на чужой территории. Уже ночь на дворе, а Нос словно провалился в преисподнюю. Услышав условный стук в окошко, привратник кинулся к двери, страсть сдержать радостное волнение. Но когда он распахнул ее, невольно отшатнулся. На пороге стоял нос, мокрый, грязный, с ободранным лицом и заплывшим глазом. Что случилось? Буквально втащив крошечного прихожего конец обессилевшего приятеля и тщательно заперев дверь, встревожился Циглер. Вот кидай! Здирая себя мокрую одежду, просипел нос. Жадно опрокинув поднесенный привратником стаканчик, Он разделся, завернулся в одеяло и сунул в рот дешёвую сигарету. «Что случилось?» – повторил Циглер, глядя, как дрожат пальцы носа, поднёсшие к сигарете спичку. «Сорвалось!» – глубоко затянувшись, огрызнулся уголовник. «Твоя наводка оказалась полным дерьмом! Этот парень – ловкое бестия, знает приёмы японской борьбы!» Он нас обезоружил и выкинул за борт. Один? Недоверчиво переспросил Цигар. Темнит нос, ох, темнит. Может, решил не делиться? Спрятал барахло и плетет не Один. Уголовник распахнул одеяло и показал приятелю багровый рубец поперек живота. Видел, как приласкал? Гедель вообще едва выплыл с перебитой клешней. «Жаль», – протянул привратник, – «добыча у него, судя по всему, была знатная. Полиция тут на ушах стояла, устроили форменную облаву и все переворачивали вверх дном. Только недавно угомонились. Я думал, ты пережидаешь, шухер». «К тебе тоже приходили», – насторожился нос. «Не волнуйся», – усмехнулся Циглер. «Я был нем, как рыба, ты ж меня знаешь». Чего же он уволок такое? Какая разница, если нам ничего не обломилось? Наливая себе ещё водки, откликнулся уголовник. Если фараоны засуетились, то теперь надо как раком на дно и по норам. Я завтра исчезаю отсюда, пересижу недельку-другую, где потише.